Глава 3 «Какая прелесть!» — восторженно выдохнула Сейра. «Так и съела бы!» Пытаясь охватить всю панораму сразу, Найда прижалась лицом к иллюминатору, оставляя на стекле сальные следы. «Самый обычный шарик, по-моему!» Шамаэл смотрел на раскинувшуюся внизу облачную Крису скучающим взглядом патологоанатома. «С явными признаками былого терреформирования!» «Какой же ты скучный!» Найда обиженно надула губки. «Не грамма романтики!» «С чего ты взял, что тут кто-то занимался терформированием?» Поинтересовался Рикардо. «Тут всего два континента, располагающиеся в схожих климатических зонах, но при этом один из них цветёт зеленью, а другой — мёртвая пустыня. Я подозреваю, что до него тогда банально не дошли руки. На следующем витке сами увидите». «Ммм!» mm. «Есть мнение, что всё обстояло с точностью да наоборот», — буркнул капитан. «Ну да ладно, неважно». «Так, а почему нас никто не встречает?» — не переставала таратурить Найда. «А что бы ты хотела увидеть, пышка?» Айван легонько ущипнул её за одно из мягких мест. «Праздничный салют из зенитных ракет в твою честь!» «Это я к тому, что не видно никаких признаков цивилизации!» Толстушка, не глядя, шлепнула его по руке. «Может, здесь и нет никого?» «С орбиты ты вряд ли сможешь хоть что-то разглядеть», — резонно заметила Сейра. «Слишком высоко». «Хорошо. Тогда каким образом Теодор определил, что на Клисе живут люди? Спускался вниз и пытался вблизи отыскать следы их жизнедеятельности?» «Ага, по запаху!» — Айвон был в своём репертуаре. «Если он хотел остаться незамеченным, то такой вариант не проходит. Да и результативность будет крайне низкая!» Все голову повернулись на голос Шамаила, явно ожидая продолжения. «Что такое?» «Так как же действовал Теодор?» — спросила Сейра. «Я вам что, тут лекции читать буду? Наймите себе экскурсовода и его терзайте!» «Не будь букой, Шим!» — вступился Рикардо. «Расскажи, интересно же!» «О, Господи!» — тяжело вдохнул пилот, сняв очки и протирая их полой рубашки. Он многое знал и умел доходчиво объяснять. Вот только вытрясти из него хотя бы крупицу этих знаний стоило порой невероятных усилий. «Это же элементарно!» «Тем более!» — капитан кивнул. «Много времени не займет!» «После скачка к новой планете ты первым делом смотришь на экран радара. Не болтаются ли поблизости какие-нибудь спутники? Если они есть, вопрос решен. Если нет, работаем дальше!» «Прыгая вслепую, можно ненароком и столкнуться с одним из них!» — хмыкнула Сейра. «Именно поэтому слепые скачки осуществляются выше станционарной орбиты, чтобы свести риск столкновения к минимуму!» «Понятно!» А второй этап — сканирование радиоэфира. Что-то поймал? Молодец. Нет, продолжаем поиск. Теперь уже визуальный. Но что дельного можно разглядеть с орбиты? — удивилась Найда. Территория огромная. Пока ее все обшаришь... Головой поработать попробуй. Иногда помогает. Шамейл демонстративно повернулся к ней спиной и ткнул рукой в сторону проплывающей за окном панорамы. Вначале фотографируется ночная сторона планеты и отыскиваются источники света. Потом с наступлением дня соответствующие места отснимаются уже более детально. Отсеиваем вулканы и лесные пожары, а на оставшиеся пытаемся разглядеть домики и человечков. Вот собственно и вся методика. Спасибо большое, механически отчеканила Найда. Спасибо, в карман не положишь. Шим! простонала Сейра. «Да чего же мерзким ты иногда бываешь?» «Ну извини, я ведь не сотенная купюра, чтоб всем нравиться». «В общем, так!» — привлек Рикардо общее внимание. «Шимаэл, возьми Чака и попробуйте совместить карту Теодора с результатами фотосъемки. Надо сообразить, где мы очутились!» Кстати, А где наш Шестеренкин?» Айвон покрутил головы по сторонам. «Увлеченный корпит над очередными чертежами волшебства, упражняется в кройке и шитье!» Найда нехотя отошла от иллюминатора. «Мастерит мне божественный плащик! Надо бы его проверить!» «Что ты с ним сделала, Пышка?» — гробовым голосом произнес Айван. «Что ты ему за это посулила?» «Ай-ай-ай, какой ревнивый!» — она игриво ткнула его в бок. «Разве у человека не может быть маленького хобби?» «Умеешь же ты, Вит, из мужиков веревки! Ладно, пойдем! Мне не терпится взглянуть на нашего храброго партняшку за работой!» У Шамаэла с Чаком ушло почти два часа на то, чтобы окончательно убедиться в полной невозможности привязать имеющиеся в их распоряжении карту к реальной топографии. По сути, это и не карта была вовсе, а скорее условная схема, наподобие тех, на которых изображаются маршруты общественного транспорта. Тот, кто ее чертил, в первую очередь стремился показать взаимное расположение городов и соединяющих их дорог, не претендуя на географическую достоверность. В частности, его совершенно не волновало соблюдение ориентации по сторонам света, и оставалось только догадываться, где на этом потрепанном листочке север, а где юг. К счастью, схема также отражала и все остальные мосты, что позволяло хоть как-то сопоставить ее с обнаруженными на местами реками. Континент прорезали всего две серьезных водяных артерии, и через некоторое время названия наиболее значимых городов все же перекочевали на фотоснимки. Стопроцентной уверенности в правильности их расстановки по-прежнему не было, но лучше уж так, чем совсем ничего. Определить местоположение столицы оказалось проще всего. Она являлась самым крупным городом на планете, значительно превосходя по размерам любой другой населенный пункт. «Как я уже говорил, начать лучшее с провинции». Рикардо пальцем очертил на карте круг с главным городом континента в центре и радиусом около 300 километров. «В этот район мы даже соваться не будем». Я предпочитаю действовать подальше от бюрократического эпицентра и иметь некоторый запас времени до появления их тяжелой артиллерии. Но и очень уж далеко забираться не следует. От нескольких нищих почитателей толку мало. А на какой городок тогда нацелимся? За пределами круга Айван насчитал не менее десятка населенных пунктов. Выбор богатый. Не особо. Капитан постучал по экрану. В исковом городе обязательно должен наличествовать храм Сиарны. Иначе нам там делать нечего. Причем храм нам нужен только один, иначе может возникнуть совершенно ненужная неоднозначность. Еще поди прихожане с друг другом передерутся. Так что отберите селения, попадающие под эти условия, а мы посмотрим на них повнимательней. Все остальное было делом техники. Через несколько витков Чак детально отснял все города-кандидаты, и они с Рикардо приступили к тщательному изучению полученных фотографий. Идентифицировать храмы Сиарны оказалось довольно легко. Как правило, они являлись самыми высокими зданиями в округе, и длинная черная тень от острого шпиля четко указывала на их местоположение. Городков, располагающих лишь одним святилищем, набралось три штуки. Два города, придирчивый Рикардо, по ряду причин забраковал. Первый располагался в окруженной скалами Лощины, и с остальным миром его соединяла одна единственная дорога а капитан, как человек военный, избегал мест, не имеющих резервных путей для отхода. Второй город оказался столь плотно застроен, что площадь перед храмом, зажатая между окружающими строениями, выглядела слишком маленькой для безопасной посадки человека. В итоге в списке претендентов остался лишь один пункт – келчек. С высоты пары сотен километров составить четкое представление о городке представлялось не самой простой задачей, но кое-что разглядеть все же удалось с десяток улиц, застроенных преимущественно каменными строениями, ориентировочно несколько тысяч жителей. К югу от города простирались возделанные поля, а с другой, с северной стороны, начинались поросшие лесом холмы, постепенно переходящие в скалистые горы. Петляющая меж холмов река разделяла Келчек на две почти равные части, соединяемые редкой гребенкой мостов и мостиков. По окрестным полям тут и там виднелись крестьянские домики, кое-где собиравшиеся некое подобие деревейник, Северные холмы выглядели нетронутыми. Именно здесь, среди лесов, Рикардо наметил несколько проплешин, пригодных для посадки человека. Они, с одной стороны, находились достаточно далеко от обжитых мест, но, с другой, хотелось, чтобы при необходимости у разведчиков имелась возможность достаточно быстро добраться от города до спасительного транспорта. Определенный риск представляли охотники, которые могли шастать в этих местах. Но для осмотра территории с помощью тепловизора следовало спуститься пониже. В любом случае, планирование дальнейших действий требовало более подробного изучения обстановки непосредственно на месте. Капитан отдал команду готовиться к высадке. Их десантный транспорт, хоть и имел возможность спускаться на поверхность, но был столь велик, что остаться при этом незамеченным оказалось практически невозможно. Для проведения скрытых операций предназначались два стоящих в трюме небольших челнока, вмещающих команду и все необходимое оборудование, но без излишеств. Как это обычно бывает, На поддержание обоих челноков в полностью рабочем состоянии не хватило ни сил, ни средств, ни желания, а потому один из них выступил в роли донора, жертвуя по возможности отдельные узлы и детали своему более везучему собрату. Только благодаря золотым рукам Чака жертвенный челнок до сих пор оставался на ходу, хотя и без пассажирских сидений и некоторых навигационных приборов. Погрузка сопровождалась уже традиционными перепирательствами и деложеном места в грузовом отсеке. Айван в очередной раз предложил выбросить оттуда старый армейский джип. Но в этом вопросе Рикардо оставался по-прежнему непреклонен. Чак подцапался с Сейрой, буквально трясшийся над контейнерами с хрупким медицинским оборудованием и никому не позволявшись ставить на них что-нибудь еще. Найда заявила, что в такой обстановке не может сосредоточиться на подготовке к своему выступлению, а потому вообще отказывается участвовать в этой затее. А Шемейл просто заперся в своей каюте, сказав, что выйдет оттуда только когда всё закончится, и пристёгнутые пассажиры будут молча сидеть в своих креслах. В общем, когда челнок, сопровождаемый тучей пыли, обрывков промасленной ветоши и россыпью разномерных болтов и гаек, наконец вывалился из распахнутых створок трюма в черноту космоса, Рикардо уже готов был назвать случившееся настоящим чудом. «Так, понятно!» Узловатый палец Рикардо тнул в экран. «Теперь давай на третью точку!» Шамаэл чуть заметно качнул штурвал, направляя челнок в темную ложбину, в кромешной темноте руководствуясь скорее каким-то звериным чутьем, нежели прибором или органами чувств. Казалось, что от него остались только руки, подсвечиваемые красными огнями приборов. Все остальное тонуло во мраке затемненной кабины. «Эй, а чем вам теперь тут не понравилось?» Возмутился Айван, уже изрядно отсидевший себе все конечности. «Здесь нет ни того озера, ни пугливых уток!» «Пока меня всё устраивает!» — отозвался капитан, не поворачивая головы. «Но я хочу пройтись по всем площадкам!» «Разбудите меня, когда нагуляетесь!» «Ладно!» Рикардо прижался к стеклу, пытаясь хоть что-то разглядеть. «Где мы сейчас, Шим?» «Только что пересекли дорогу и ползём в гору. До точки ещё километра два». «Дорога? Понятно!» Рикардо переместил палец по карте. «А я её и не заметил!» Я ее тоже не видел. На застывшем лице пилота двигались одни лишь губы. Я ее почувствовал. Небольшой нисходящий поток над остывшей землей. Мда, и горяше бы обнаружил ее, только приложившись с размаху своей задницей. Чак, ты груз как следует закрепил? спросил вдруг Шмаил. Все как надо! послышалось из заднего ряда голос Чака. А что такое? Похоже, у тебя там что-то капает. Центровка гуляет немного. «Это не груз», — сварливо процедила Сейра. «Это Найда к Ване на колени пересела». «Но «Ну вы там еще попрыгайте теперь!» — раздраженно бросил Шимаэл. «Нашли время для Оргий!» «Да ладно тебе!» Айван был явно раздосадован, что его раскрыли так быстро. «Или зависть заела!» «Отставить разговоры!» Решительно пересек начинающуюся перепалку Рикардо. «По своим местам! Быстро! И пристегнитесь!» Из салона послышалась возня и щелчки застегиваемых замков. «Гулять на обратном пути будете!» Капитан снова повернулся к приборам. «А пока сидите тихо и не мешайте!» «Мы на третьей точке!» Возвестил Шимаил, остановив челнок так плавно, что этого никто даже не почувствовал. «Что кажет тепловизор?» «Никого крупнее кролика!» «А как тебе это место?» Челнок медленно повернулся кругом, разбрасывая в стороны опавшие листья. «Пятачок ровный!» Шимаэл поддал немного вперед, потом снова вернул корабль в исходное положение. «Смотри, видишь, пар поднимается. Значит, тут сыро, Возможно, под нами болото. Утонуть мы не утонем, но бывают места и получше». «Ясно. От кровососов никакого спаса не будет». «Что теперь?» «Пошли на следующее». Рикардо еще долго изучал местность вокруг намеченных площадок, что-то ворчал себе под нос, задумчиво скреб затылок, рассматривая карту то так, то этак, и в конце концов остановился на варианте номер два. Своих мотивов он не объяснил. Да они никого особо и не интересовали. Айван отметил на своей карте соответствующие координаты, и Шамаэл направил челнок к дороге, чтобы высадить его с сейрой. В соответствии с легендой, они шли из расположенного к северу городка, Рикардо специально подобрал им поселок подальше и побольше, поскольку в маленьких окрестных деревеньках все прекрасно друг друга знали, и два новых лица тут же привлекли бы к себе внимание. А из отдаленного города можно было идти, не опасаясь случайно встретить кого-нибудь из соседей. Для более точного соответствия выбранному образу, Айван перед этим почти неделю не брился, а Сейра не мыла голову, заплетая волосы в тугую косу. Основной задачей разведчиков являлось выяснение всех подробностей, касающихся местного храма Сиарны. От них требовалось собрать информацию о его архитектуре и внутреннем убранстве, о ведении служб, о численности и составе работающих в нем служителей. Прислать фотографии площади перед храмом с указанием всех расстояний и размеров для обеспечения безопасной посадки челнока и многое-многое другое. Кроме того, им следовало по возможности подготовить прихожан к предстоящему пришествию их богини, умело подбрасывая слухи и распространяя соответствующие сплетни, и в этом деле немногословный, но исключительно меткий язычок Сейры неизменно оказывался вне конкуренции. Рикардо всегда считал, что грамотная подготовка – это половина успеха, а потому никогда не бросался в омут, не прощупав предварительно дно. Черная глыба челнока зависла над землей так, что край откинутого люка лишь скользнул по придорожной траве. Рикардо пожелал своему передовому отряду удачи, и две закутанные в дорожные плащи фигуры беззвучно растворились в запахе хвои и прелой листвы. Постороннему наблюдателю и в голову бы не пришло, что в складках одежд двух изнеможденных путников скрываются и аппаратура связи, и геодезическое снаряжение, и неизменная пара верных стволов. Еле различимый на фоне затянутого облаками неба челнок зашелестел двигателями и безмолвной тенью взмыл вверх, оставив после себя лишь два круга слегка пожухлой травы.